Салли сидела на полу, охватив колени полными руками. — Как жалко, что меня с тобой не было, — сказала она тихо. Павлыш заметил, что впервые она назвала его на «ты». Клавдия продолжала работать.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 Имеют обыкновение плавать в озере, а он имеет обыкновение на них охотиться. Павлыш сказал, — А сейчас я потеряю щуп. На экране появились круги взрыхленной земли. Салли ахнула. — Очень разумный способ подкарауливать жертву, — сказала Клавдия. Во всей вселенной этим занимаются различные хищники. — Плоть до женщин! — неудачно пошутил Павлыш. Он ожидал афронта, но его не последовало. Наоборот, Клавдия вдруг улыбнулась. «Не бойтесь нас, Павлыш», — сказала она. «Но разве приятно, когда к тебе в дом лезут железной палкой?» Наконец подошла очередь гигантских деревьев. На экране деревья выглядели совсем не так величественно, как в жизни. Павлышу даже хотелось просить зрительниц, чтобы они не верили тому, что видят серые расплывчатые стволы, утопающие в тумане, ручищи сучьев, озерко в развилке. — Камера не может вертеть глазами, как я, — сказал Павлыш. — Поле ее зрения ограничено. Наше воображение питается нелогичностью движения глаз. — Нет.